Комнатка была более чем скромная, будто московскую станцию проектировал лично Никита Сергеевич Хрущев. Метров 10-12, обитый бежевым велюром диванчик, на котором полулежа развалился ключник, стол и кресло для посетителя, на столе несколько бутылок пива, соленые сухарики и пепельница. Ключник вежливо ждал. Это был толстенький, очень пушистый ключник, с немного раскосыми глазами, редко таких встретишь. И все-таки Мартин чувствовал себя так, будто говорить со старым знакомым. «Я хочу поговорить о доверии», — сказал Мартин. «Не о том, что заставляет людей открывать душу друг другу, вместе рисковать жизнью, идти в разведку или в горы в одной связке, а о самом обычном доверии, которому учатся с детских лет. Веришь, не веришь, играя, спрашивают друг друга малыши не поймешь... Чему они больше учатся, верить или лгать? Наверное, все-таки лгать. В детстве есть хотя бы родители, которым доверяешь всегда и во всем. Споришь, ссоришься, но веришь. Стоит чуть-чуть повзрослеть, исчезает и это доверие. Конечно, кто-то умудряется сохранить его на всю жизнь, кто-то меняет на доверие любимой женщине или идеалам, Богу, или надписям на этикетках. Но все равно жизнь человеческая — это сплошной выбор. Веришь, не веришь? Я знаю ответ, веришь? Я знаю, что она тебя не любит, веришь? Я знаю верную дорогу, веришь? Я знаю, что это не опасно, веришь? Я знаю, мы хорошо повеселимся, веришь? Каждому человеку, с которым мы общаемся, будто выставлены баллы доверия. Кому-то средненькие, но почти во всем. Кому-то высокие, но только в тензорном исчислении или истории итальянской оперы. И нового выхода нет, увы. Никто из людей не владеет абсолютной истиной, и мы стараемся доверять в меру, так, чтобы неоправданное доверие не принесло нам слишком много вреда. И вся история человечества, по сути, есть уменьшение потребностей в доверии. Мы заменили личное доверие общественными законами и обычаями. Мы построили государство, которым, быть может, и не доверяем в частности, но доверяем в целом. Мы стремимся расписать и регламентировать всю свою жизнь. Для каждого события должна быть готовая модель поведения, лишь бы не полагаться на доверие. Слишком уж часто оно нас обманывало. Слишком часто те, кто требовал доверия от всех, предавали каждого доверившегося. Мы играем в демократию и свободные выборы, потому что подозреваем, будто единоличный правитель немедленно сворует всю страну. Мы подписываем брачные контракты, делим в суде барахло и детей, потому что побоялись довериться до конца самым близким людям. Мы берем расписки с друзей, сужая их деньгами. Мы подписываем бумажку за бумажкой, заключая сделки. Мы вывели специальные породы людей, не доверяющих никому и ничему. Мы обезопасились от потребности в доверии. Мы оставили его детям. Мы оставили его в прошлом, когда люди верили Богу, народ царю, жена мужу, друг другу. Бог Адаму, Авель Каину, Самсон Далили, Пама Иисусу, подсказал ключник, недоверие. В природе человека, Мартин, не было золотого века, когда доверие не несло в себе опасности, не было и не будет костыли законов, адвокаты и полицейские, расписки и контракты, ваша плата за прогресс. О чем ты горюешь Мартин? Такова природа твоей расы и многих-многих, большинства раз галактики. Вопрос доверия — это не только вопрос знания, это и вопрос помыслов. Ты должен не просто признать, что кто-то обладает большим знанием, чем доступное тебе, ты должен поверить, что... Ваши цели совпадают. Когда цели были просты, больше золота, мяса, вина и женщин, народ и впрямь верил вождям. Когда вы стали думать о большем, доверие рухнуло. Это ваша плата за желание большего. За утопии и прожекты, за мечты и фантазии, за Бога в душе, за любовь в сердце, за книги и картины, за пророков и мучеников. Ты грустишь об утраченном доверии. Лишь самым простым истинам можно доверять без раздумий, материнскому молоку и золотой монете, крови врагов и теплу самок. Когда человек перестает тянуться к материнской груди, когда врага не обязательно убивать, когда свергнуты золоченные идолы и выбрана любовь, а не похоть, человек уходит от бесспорных истин. Не грусти слепом доверии, Мартин. Оставь его жестоким героем прежних времен. Оставь его детям играющим жестоких героев, ты достаточно вырос, чтобы решать, когда есть место доверию. «А если нет сил решать?» — спросил Мартин. «Если разум говорит одно, сердце совсем другое. Если доверие хотят все, а поверить надо лишь кому-то одному». Ключник улыбался. «Значит, мне еще рано решать», — спросил Мартин. «И надо вернуться к простым истинам, которые не подведут никогда к шашлыкам у моря, к крепкому вину». «Женщинам в поисках развлечений!» Ключник улыбался. «Не могу», — сказал Мартин. «Мне хочется большего, Ключник. Мне надоело верить бесспорным истинам. Они слишком скучны». Ключник кивнул. «Ты развеял мою грусть одиночество, путник. Входи во врата и продолжай свой путь». Мартин вздохнул и поднялся, помедлил и сказал. Почему мне хочется думать, что я получил ответ?» «Почему мне хочется доверять?» Но ключники никогда не давали ответов. Мартин, хотя и бывал порой склонен к поступкам неожиданным и опрометчивым, рисковать совсем уж по-глупому не любил. Потому, глядя в приветливые экраны компьютера, он выбрал вовсе не Бизар, а Оранг. На ранке, совсем рядом со станцией имелся туристический магазин, в котором сладко замирали сердца всех мальчишек в возрасте от пяти лет и до старческого маразма, Предназначался магазин для путешествующих оранков, но и людям, совершать покупки никто не мешал. Деньги оранков у Мартина были, и он даже помнил цену одного симпатичного золотисто-алого скафандра. Предназначался скафандр для тех экстремалов, что совершали турне по планетам желтого и красного списка. По уверению изготовителей, Скафандр мог работать даже на самых таинственных и страшных планетах, где опасность представлял не ядовитый воздух или прожорливые зубастые твари, а сами законы мироздания, ничего общего с привычной физикой пространства не имеющие. Мартин посмеивался над легендами о мирах, где число пи равняется 4, и тех страшных последствиях, какие изменения этой константы имеет для человеческого организма, Но в существовании планеты, где все от почвы до живых существ является сверхпроводником, он не сомневался Были такие миры, где постоянная планка выражается другим числом И миры, где скорость света в вакууме не является постоянной И миры, где не могли существовать ни кислоты, ни щелочи И миры, где работали вечные двигатели второго рода В общем, много было миров, куда не следовало соваться человеку. Бизар, по сравнению с ними, выглядел вполне сносно. Но уже занеся палец над вводом, Мартин заколебался. Никогда раньше он не задумывался об истории для возвращения «Будет день, будет и пища». Да неужели ему не удастся поведать ключникам что-нибудь интересное? Сейчас им овладело сомнение но оттого не менее тягостное. Что он расскажет, войдя в станцию на оранке? Может быть, сказку о принцессе и палачах? Да, он ее уже рассказывал полгода назад, скомкал начало, но все-таки вытянул. Историю птицы, которая не любила петь, но Мартин пока не знал, чем она закончится. Притчу о стекле и стеклодуве, легенду о путешествии к началу света. «Предание об отшельнике и клейдоскопе?» Сам того не зная, Мартин в этот миг переживал кризис, хорошо знакомый писателям и поэтам, когда десятки историй крутятся в голове, но все кажутся одинаково несовершенными и скучными. Может быть, виной тому было напряжение последних дней, может быть, выпитый час назад коньяк, но в итоге Мартин запаниковал. В конце концов, Чем ему поможет самый современный скафандр оранков, если беззарийцы не придут на помощь, всего лишь продлит агонию на несколько дней? Как ни крути, а вопрос все-таки сводился к сакраментальному «Веришь, не веришь». «Придется верить», — самому себе сказал Мартин и прокрутил курсор от аранка к беззару. В конце концов, на станции ему ничего не угрожает, кроме самих ключников.